Глава третья. Зуд нарастал. Я уже не знала, куда себя деть. Применила все возможные и невозможные средства, которые мне только пришли в голову, начиная от обычного промывания и заканчивая успокаивающими травами. Вероятнее всего, мое неудавшееся варево попало все таки на кожу. Сложно представить, как себя чувствовал тот гоблин. Хотя что ему будет? Гоблин ведь... Казалось, у меня уже появилась аллергия на этих остроухих, поэтому и чесалась. Я потёрла руку, стараясь не повредить кожу. Вроде бы слушала, что говорила магистр Фортелье, преподающая «Основы витрологии», но никак не могла сосредоточиться. Зудела беспощадно. Это превращалось в пытку, и терпеть становилось невыносимо, хотя я уже три раза за последний час нанесла охлаждающую мазь, которой поделилась Хлоринда, моя соседка по комнате. Пронеслась под взлетевшим вверх старшекурсником, Не без труда отыскала, как попасть к лекарям, хотя за полторы недели уже достаточно разобралась в хитросплетениях коридоров и переходов. Вскоре увидела заветную дверь, как мне перегородила путь высокая фигура в желтом. Я решила обогнуть его, ведь мне сейчас было совсем не до разговоров. Попавшая под обстрел моего варево места попросту пылала. И вроде никакого покраснения, волдырей или других пятен. Но ведь чесалась, притом не переставая. «Куда несешься, смертница?» Я все же повернулась к магу, тряхнула кистью, посмотрела на него. «Что-то случилось? Тебе помочь?» «Нет», — ответила без раздумий, и уже хотела пойти дальше, но вдруг поняла, что не смогу никому нормально объяснить, что именно со мной произошло, а главное, почему. Ну, почти никому. «Да», — подняла я голову на парня, «у меня проблема». Показала ему руку, поморщилась, потому как очень хотелось почесать ее, но продолжала сдерживаться из последних сил. Казалось, кожа пульсировала, горела, словно ее разъедала изнутри. Я приблизилась к лекарю, полушепотом рассказала о непрекращающемся уже три дня зуде. Поделилась тем, что хотела сделать маскирующее зелье для своего кинжала, но не уточнила, при каких условиях это происходило. Просто упомянула, что задумка не удалась, и оно попало на кожу. Понятно, заулыбался Овиан. А ты не прекращаешь удивлять, смертница. Был тут вчера у нас один с такими же симптомами. Невысокий, зеленокожий. Твой знакомый. И что я должна была сказать? Зачем вообще правду открыла, могла ведь наврать? Идем, подлечим тебя к Яро. Парень оставил меня в коридоре, сам сбегал в лазарет, вскоре вернулся, пряча под мантией небольшую коробочку и повел меня на улицу. Мы добрались до озера, расположились на холме под сенью раскидистого дерева. «Давай руку!» Он не дождался, пока я сама ее протяну, обхватил длинными пальцами мою кисть, осмотрел со всех сторон, накрыл сверху своей ладонью, глаза прикрыл, будто прислушиваясь к чему-то, когда отмир, сразу приложила мне на кожу широкий лист с маленькими колючками. «Ай!» «Это всего лишь рука, смертница. Представь, как гоблину было. У него лицо и шея пострадали. А ты, как посмотрю, жалостливый. Питаешь симпатию к гоблинам? Не то чтобы... Просто сравниваю. «Или упрекаешь?» — ощерилась я, уже жалея, что вообще доверилась парню. «Не надо мне здесь выговаривать, он сам подставился, сам виноват. Нечего врываться, не пойми куда. И вообще, ай!» Овен прижал лист плотнее, похлопал по нему, чтобы мне еще неприятнее было, убрал его и достал из коробочки новый. Теперь действовал более осторожно, неторопливо, словно не хотел причинить вред. А еще поглаживать запястье начал периодически. «Ты красивая!» Вдруг сказал он, беззастенчиво рассматривая мое лицо. Знала? Зачем ты это говоришь? Обычное наблюдение, когда не запыленное, когда спина у тебя не в мясо, когда одни с лохматыми и не пойми с чем волосами. Хотя с мокрыми тоже ничего. Даже привлекательнее намного. О, Виан, что за чушь ты несешь? Дернула я руку на себя, но не смогла ее высвободить. Мелкая. Он же влюбился, разве не помнишь? Все тебе напоминать нужно, — высунулся кузнечик. Парень посмотрел на зеленого, нахмурился, словно раздумывая, не сбросить ли его с моего плеча. Правда, никак не отреагировал и занялся поврежденной рукой. Убрал лист, отложил в сторону, прижал к зудящему месту новый и стрелял в меня глазами. Из-под лба, прицельно, недобро, задумчиво улыбаясь. «Тебе еще долго?» — решила я хоть что-то сказать. «Спешишь куда-то, смертница? Тебе со мной неуютно?» Вот что ответить. Сказать прямо, что предпочла бы вообще с ним не встречаться, или быть хоть немного деликатной. все таки парень мне помогал. Меня осенило пониманием. Я даже охнула, ведь только что разгадала его задумку. Никто не действует бескорыстно, хотя попадаются те, кто выдает себя за святош «Но Овиан не такой. Он точно возьмет за свою услугу плату». «Что ты попросишь?» — решила сразу прояснить ситуацию. «За свою помощь? О, тебе понравится». Сомневаюсь, поморщилась я и повернулась на звук спешных шагов. «Овиан, вот ты где?» — подбежал к нам парень в золотой мантии. «Искал тебя по всей академии, а ты здесь. День добрый». Широко заулыбался он, обратив на меня взор. «Убирайся! Нечего зубы скалить!» — помахал перед ним рукой лекарь. Артефактор посмотрел на мою ладонь, которая покоилась в чужой. В глазах появилось понимание. «Твоя? Жаль, люблю темненьких. Овиан что-то прорычал, рывком поднялся, отвел своего знакомого в сторону, быстро обменялся с тем, чем-то стараясь никому не показывать, спрятал в сумке, вернулся ко мне. А я продолжала сидеть и не двигаться, потому что с этим артефактором пыталась наладить знакомство, совершенно случайно столкнувшись с ним в коридоре. И теперь он даже не узнал меня, хотя произошло все достаточно недавно. «Что, если я попрошу тебя еще об одной услуге?» — спросила я, сама протягивая лекарю руку. «Готова влезть в долги?» «Я запрошу большую цену, смертница», — заинтересовался моим предложением парень. «Оплату обсудим, ты только помоги, а я уже начну платье на бал присматривать. Танцевать вообще не умею, но возле стены постою». «По больному режешь, мелкая», — вылез кузнечик на моё плечо. «На бал без танцев нельзя, ты такое не говори. Я научу её, наш кавалер, не беспокойся. Показать, что могу». Зелёный начал вертеться на одном месте. Под громкое «оп-оп» перепрыгивал с левых лап на правые, потом встал на задние, закружился, взвился вверх выстрелившей пробкой, мягко опустился и выставил одну лапу назад. Овиан не впечатлился. перевел взгляд на меня, вопросительно брови выгнул. «Не обращай внимания, Пипи шутит. Так что насчет просьбы?» «Что тебе нужно?» Как-то хмуро поинтересовался лекарь и снова принялся менять снимающие зуд листья. «Познакомь с тем парнем». «Зачем?» «Понравился очень», — заулыбалась я. Взгляд Овиана превратился в неприятный, колкий. Он даже хмыкнул, продолжая заниматься моей рукой. «С водничеством не увлекаюсь. Здесь мимо». «Ладно, мне нужен артефакт. Так устроит». Какой? Сложный, очень сложный, такой не каждому под силу сделать. Так познакомишь? Тогда Эйден тебе не подойдет. Он мелкие побрякушки делает. Занятные, дешевые, но совсем не сложные. А знаешь того, кто делает сложные? Это будет дорого стоить, смертница, совсем серьезно сказал Овиан. Расплатимся, отмахнулась я, понимая, что уже почти у цели. «Я не про тебя, Кьяра. Есть на примете один маг, но он своеобразный, замкнутый. О нем мало кто знает. Старшекурсник со своими заморочками. Он редко берется делать заказы, хотя в своей комнате постоянно что-то мастерит. Только если уметь просить. И это будет дорого». «Но ты мне поможешь?» «Свести с ним и пообщаться смогу, но остальное...» Увы, у меня столько золотых не наберется. Это уже будет моей заботой, не беспокойся. Только сведи нас. Обхватила ей его ладони руками. Поцелуй. Что? Моментально отстранилась я. Я запрошу твой поцелуй. Не сейчас, Кьяра, чуть позже, когда будешь готова. Или даже несколько. Мелкая, а наш кавалер уже идет в наступление. Говорил же тебе, что люблю серый цвет. Он напоминает мне небо». Я отвернулась, сосредоточила внимание на водниках, которые тренировали свою магию возле озера, заправила прять волос за ухо. «Тогда сведешь с артефактором?» — произнесла глухо, выдавливая слова из себя. «Если пообещаю поцелуй, то поможешь?» «Да». «Вроде несложно. Наверное, я смогу, хотя не совсем уверена, потому как ни с кем еще не целовалась». «Хорошо, Овиан, согласна». Выдала решительно и протянула здоровую ладонь для рукопожатия.